Глава 4. Как обычно, Петро и Михалыч бродили по улице в поисках мелочишки. В ушлых душонках нет-нет, да всколыхнется волна жгучей вины при взгляде на злополучный недострой, а точнее, на мрачный зев распахнутого подвала. Слышь, Михалыч, а может это того? нерешительно замялся Петро, зыркая из-под лобья на старшего товарища. Чего того? С кислой миной повернулся к нему Михалыч, неловко спотыкаясь на ровном месте. — Да я ничего, — затараторил Петро, почесывая затылок огромной лапищей, а уши его предательски вспыхнули. — Колесо ты не закрутил? Чего теперь, а? Узнают же! — Да кому ты нафиг нужен, болезный? — усмехнулся Михалыч, но тут же лицо его вытянулось. — Эй, чего это ты? — вытаращился на него здоровяк. Изумленно разевая рот и наблюдая за тем, как стремительно бледнеет Михалыч. Тот так и застыл соляным столбом, не сводя расширенных глаз с подвальной дыры. Губы Михалыча мелко тряслись, а высокий лоб покрылся испариной. Вот оно то, что острым гвоздем царапала темечко. Как он мог позабыть тот кошмар? Их пятеро в тесном лифте. Пронзительно воет сирена красный кот. В защитных скафандрах нечем дышать. Едкий пот заливает глаза, а сердце колотится так, что едва слышно рацию. Приказываю остановить прорыв. Огонь на поражение. Как меня слышно? Повторяю. Огонь на поражение. Слышно, слышно. Беззвучно шевелятся губы. Лифт медленно едет вниз. Руки сами передергивают затвор. Вопли людей смешиваются с шумом крови в ушах растворяя в диком гвалте шипения рации. Все пятеро переглядываются, ища поддержки во взглядах друг друга, напрягаются, вскинув оружие, и двери лифта разверзлись в ад. Проследив за расширенным взглядом Михалыча, Петро смачно выругался и дернул того за рукав. «Бежать надо, шибче!» Но старый вояка завис в калейдоскопе страшных воспоминаний, застыл каменной глыбой, а в голове все быстрее вертелись колесики, старые, ржавые и до боли знакомые. Военный всегда остается военным, даже выйдя на пенсию. Вот и сейчас первый шок отступил, и вместо того, чтобы послушать приятеля, Михалыч припустил к недострою. — Врешь, не возьмешь, — заходили желваки на скулах уже не старого алкаша. остремительного стремительного отважного воина. Немного помявшись, за ним поспешил и Петро. «Вот те раз!» – бормотал здоровяк, борясь с собственным страхом. Волосы на затылке его шевелились, а в животе разбухал комок льда. «Как же это так, Михалыч? Как так?» – хрипел он, сбиваясь с дыхания, но шаг не сбавлял, а навстречу им ковылял из адского чрева подвала скальзубастую пасть. гниющий труп сявы. Патрульные не метались в панике, как могло показаться в начале, а грамотно выстроили заслон своими телами, не позволяя ни одной мелкой твари проскочить мимо них. Оглушительно ревели автоматы, разрывая в клочья серые тушки. Те едва успевали вывалиться из черноты, как падали замертво смердящими, истекающими желтой слизью обрубками. «Кот красный! Кот красный! У нас прорыв! Как слышно!» Бешено орал в рацию один из патрульных. «Эх, вояки!» — подскочил к связному Михалыч, вырывая из рук у того автомат. «А ну, дай сюды пуколку! Иди подмогу зови, а не бельмами хлопай! Понабрали тут, понимаешь!» «Петро, ты где?» — выцепил взглядом он запыхавшегося здоровяка. «Хватай чё-нибудь, круши супостатов!» и с дикими воплями вскинул коллаж. Непонятно как, но Сява сумел избежать пуль патрульных, да и тем было не до него. Четверо взмыленных раскрасневшихся парней, оставив страх на потом, яростно косили серую массу. Петров вздрогнул, когда громкая очередь у самых ушей заставила его испуганно сжаться. Он едва не обмочился от ужаса, почувствовав, как корявые, покрытые серым грибком длинные пальцы, уцепили его олимпийку и дернули на себя. Сява, а точнее то, что было когда-то безобидным лысеющим собутыльником, злобно клацнула мощными челюстями у самого носа ошалевшего приятеля и в радостном предвкушении разявила пасть. Кусок серой кожи в желтеющей слизи сполз со щеки, обнажив щебенку кошмарных зубов. Петро судорожно сглотнул, пытаясь протолкнуть в горло колючий ком и отводя взгляд от нелепого чудища. Кривя рот, он неловко махал руками, изо всех сил стараясь вырваться из капкана зловонного мертвяка, а желудок, казалось, вот-вот вывернется наизнанку. Тут-то он и вздрогнул, почувствовав, как горячими брызгами окропило лицо, а в ушах зашумело от близкого залпа. Голова Сявы лопнула, будто чудовищный мыльный пузырь раскидав по округе зловонное месиво. Возьми себя в руки, боец! хлопнул обескураженного Петро по плечу, пробегавший мимо Михалыч. Ствол автомата дымился в привычном захвате, а кровь вновь кипела и жаждала битвы. Старый вояка, так небрежно отброшенный на задворки бытия безжалостной системой, вновь был в строю. Мышцы налились силой. Алкоголь напрочь выжег адреналин, а в голове стало кристально ясно и чисто. На губах новоявленного рэмба засияла счастливая лыба. Сходу ввалившись в самую гущу локальной войны, он с жаром давил на гашетку. Серые карлики упрямо рвались в город, но подоспевшая вовремя помощь не позволила заразе и на этот раз вырваться. Гудящее пламя яростно пожирало уродливые огрызки еще шевелящихся тел, испепеляя их в прах, сминая тяжелыми солдатскими берцами. За стеной шквального зарева чистильщики не увидели, как две худые фигурки бывших подростков, спасаясь от неминуемого уничтожения, торопливо нырнули в распахнутый люк, а замешкавшийся третий вспыхнул шипящим столбом и истаял бурлящей воняющей жижей. Неповоротливые фигуры в мешковатых костюмах биологической защиты скрылись за ними в бетонной глотке глубокого лаза, и еще долго доносился оттуда босовитый гул пламени и звонкое хлопанье лопающегося стекла. Он лежал, разметавшись на склизком асфальте, а на искусанных губах его еще блуждала улыбка. Покрытое потом и кровью расхристанное тело стремительно покрывалось серым налетом. «Михалыч, ты это... чего?» — недоверчиво косился на него Петро, тихонечко отступая. Грубо оттолкнув здоровяка, побитого героя окружили хмурые солдаты. «Все нормально», — прохрипел тот, провожая мутнеющим взглядом бывшего собутыльника. «Как мы им дали? Ух!» — легкий скрутил спазм, и Михалыч закашлялся. Военные совсем оттеснили Петро. не позволив тому и глазом моргнуть здоровяк от чего то поморщился на глазах навернулись слезы михалыч дернулся он было назад но на пути встал угрюмый солдат вот и повоевали всхлипнул петро когда из за ощетинившегося оружием оцепления раздался громкий хлопок эх михалыч говорил же надо бежать так нет побрел петро прочь Утирает тыльной стороной дрожащей ладони соленые капли непрошенной влаги.